Глава 41. Утреннее небо было ярким и синим. Кити Молча отбросила одеяло, спустила ноги с кровати и встала. Халат лежал в верхнем ящике комода рядом с шапочкой для купания. И Кити сбросила ночную рубашку, надела халат, а потом обернула вокруг талии полотенце для тепла. Коридор второго этажа был пуст. Снизу тоже не доносилось ни звука. Кити спустилась по лестнице навстречу новому дню. Ужайка была немного помята, у флагштока лежали перевёрнутые большие термоконтейнеры. Она спустилась по скользну холм окалесу и пошла к площадке для пикника. Кеды быстро намокли от росы. Здесь её встретил тот же лёгкий беспорядок: столы, вазы, чьи-то забытые шлёпанцы в траве. Кити прошла к скалам, остановилась и стала смотреть на воду. Что-то застряло в сетке для омаров, в которой вечером охлаждали пиво, какая-то тряпка. Нет. Она замерла, не в силах пошевелиться. Не тряпка, а куртка. В сетке запуталась чья-то куртка. С трудом передвигая ноги, Кити сделала ещё несколько шагов. Она попыталась подойти ближе, но обнаружила, что нужно поднять ноги, чтобы переступить через камни и подойти к кромке воды, где плавала эта вещь. Полосатая куртка. Нет. Она не узнала свой голос, словно застрявший в горле. Быстро. Быстро. Может, он там под водой застрял и не может выбраться? Быстро. Теперь к ней вернулись силы, словно внутри распрямилась какая-то пружина. На ватных ногах Кэти сошла по камням к раскрытой сетке для омаров и тяжело опустилась на гранит. Рука в куртке был пуст. Как она могла этого не заметить? Почувствовав облегчение, она застонала. Хриплое прерывистое дыхание вырывалось из её груди. Слава богу. Она сидела, тщетно пытаясь отдышаться. Со стороны пролива послышалась береговая сирена, и тут же в ответ, от дальнего конца острова Крокет, раздался протяжный гудок парома, направлявшегося из Винолхейва на Рокленд. Эти две привычные ноты были голосами острова, успокаивающими, внушающими уверенность сигналом безопасности. Китти повернулась к этим звукам, к бую и парому, И увидела что-то выброшенное на скалы. Что-то белое, большое и мокрое, размером с детский матрас, лежало на широком гранитном уступе. Это был мужчина в нижней рубашке. Руки его были раскинуты в стороны под неестественным углом, как будто их оторвали, а потом снова пришили.